Глава шестая. Покупка ресторана. Эпиграф. Это так же, как в спорте. Везет сильнейшему. Если ты предрасположен к тому, что в тебе есть качество чемпиона, то приложив к этому труд, ты этого добьешься. Алишер Усманов. Начальник Руфа подошел через пять минут после звонка, что говорит о его заинтересованности в нашем разговоре. Господин Волков. «Это господин Ли. Он заведует департаментом имущества всей станции, поэтому все вопросы с приобретением нужно решать через него», – сказал Руф и отошел в сторону, давая нам возможность вести диалог напрямую. «Какое имущество вас интересует в данный момент?» «Как вы, наверное, знаете, я недавно приобрел часть секции, которую, как выяснилось, нужно капитально перестраивать поэтому рассчитывать на быструю окупаемость не приходится. Я хочу приобрести еще один или два подобных участка. Что вы можете предложить? Если предложение будет действительно выгодно, я готов хорошо за это отблагодарить», — сказал я. «Я вам сейчас скину несколько предложений. Надеюсь, вас они устроят», — ответил он. К моему удивлению, он скинул мне шесть объектов, которые были помечены красным. Я сделал вид, что изучаю их, а сам стал искать информацию в сети о моем собеседнике. Оказывается, руководитель департамента имущества имеет связи с руководством станции, принуждающему к продаже по сниженной цене 30% станции, находящихся во владении бывших пиратов. Также он тесно знаком с корпорацией «Монолит», которая собиралась приобрести ту секцию, которую приобрел я. В сети была ориентировочная стоимость продажи на 20% ниже той, за которую приобрел его я. Все это говорит о том, что данный человек работает на моих конкурентов. Пока я рыскал по сети, то мне попалось объявление о срочной продаже ресторана «Оазис». Просмотрев новости, я понял, что после устроенного инцидента элита отказалась посещать данный ресторан. А многие так и вообще объявили ему бойкот. Судя по полученной от наемников информации, сейчас идет борьба за него между двумя группировками, которые провоцируют раздувание происшедшего. Были замечены наезды нанятых наемников на клиентов ресторана. Посещать его при такой стоимости простые обыватели не будут. А владелец ресторана уже давно ведет переговоры о его продаже с переоформлением договора аренды. Там опять замешана корпорация «Монолит». Я прикинул расходы по ресторану и возможную прибыль, если переориентировать его на другие нужды. Но у меня все равно выходил убыток. Тогда я прикинул стоимость перестройки и создания второго этажа, что при тех же арендных платежах увеличит площади в два раза. Тут сразу замаячила приличная прибыль. Параллельно я изучал вопрос по юридической стороне дела. Мои умственные способности выросли в несколько раз по сравнению с теми, которые были у меня на земле. Действие это артефакта или результат обучения я не знал. Возможно, это действие обоих факторов. Помимо того, что я мог одновременно решать две задачи, еще и подключал к поиску и скин, который отсеивал ненужную информацию. Он также давал справку по всем фигурантам запроса с сервера наемников. Я мог оперировать сразу несколькими источниками информации и сравнивать их. Господин Ли, мне кажется, что предоставленные вами объекты недвижимости не только не принесут мне прибыль, а наоборот создадут множество проблем. У вас есть что-то более ходовое? Господин Волков, вы здесь человек новый, поэтому ваши несогласованные действия по приобретению крупного объекта муниципального имущества пошли вразрез с желаниями многих владельцев станции. Я бы на вашем месте задумался о перепродаже вашей секции другим владельцам. «Взамен мы попробуем подобрать что-то похожее, но по нормальной цене. Вы схватили кусок, который не сможете проглотить», ответил с наглым выражением лица Ли. «Я включил глушилку, и как только нас накрыло полем подавления, я медленно вытащил свой кинжал и приставил его к животу чиновника. Дело в том, что вы очень самонадеянны. В данный момент вам не поможет ни ваша охрана, ни пистолет, который вы прячете под мышечной кобуре». Передайте своим хозяевам, чтобы не раздевали рот на чужой пирог. Продавать ничего не буду. А если мне что-то не понравится, вы первым хлебнете вакуума. Надеюсь, после этого у вашего зама, мистера Рэя, найдется больше предложений для сотрудничества. Я предупреждать вас не буду. Если начнете путаться под ногами, я просто сделаю на вас заказ. И поверьте, желающих его выполнить будет вполне достаточно. Сказал я и, как только убрал нож отключил поле. Разговаривать дальше не было смысла, поэтому я, встав, вышел из ресторана, одновременно с этим связавшись с Рэем. Пройдя в соседнее кафе, я сделал заказ и принялся изучать всю информацию по связям богатых людей, аффилированных лиц и их внутренним взаимоотношениям. При этом я взял за основу схему, разработанную айтишниками полковника. Через 10 минут подошел поникший Рэй. Прошу прощения, но я не думал, что мой начальник в открытую выступит против вас. Как я понимаю, он предложил вам объекты, которые в ближайшее время ждет серьезная модернизация. Да, у меня будет к вам предложение. Точнее говоря, к вашему родственнику. Мне нужно, чтобы он провел регистрацию одной сделки в кратчайшие сроки без уведомления руководства. Как я понимаю, вы это можете сделать. Обязанности согласовывать сделки с вашим начальством носят рекомендательный характер. «Вы заодно избавитесь от своего родственника и неплохо заработаете при этом. Его в таком случае точно выгонят. Но ваша идея мне нравится», – ответил чиновник. Обсудив все условия сделки, я отправился на новую встречу. В это же время перед моим ангаром, где располагался мой склад и был жилой модуль, собрались наемники полковника. Все это время он пытался связаться со мной. «Похоже, поговорить все же придется». Пока было время, я изучил всю имеющуюся информацию про обряд, совершенный нами, и все, что с ним связано. Оказывается, такие факты подробно изучены, и в большинстве случаев связь между людьми происходит спонтанно, примерно как у нас с Анной. Противиться силе чувств молодые люди обычно не в состоянии. Случаи, когда влюбленных разъединяли, заканчивались тяжелыми психическими травмами и, как правило, смертью. Ученые называют это феноменом чистых генов когда между двумя индивидами с идеальным соотношением генов возникает чувство, которым они не в состоянии противостоять. Как правило, это происходит среди аристократов или их внебрачных детей. Изучив все доступные данные, я теперь начал понимать, что произошло между нами. А то я уже начал подозревать действия артефактов или какого-нибудь любовного напитка. — Слушаю вас, полковник! — ответил я на его очередной звонок. — Где сейчас Кэтрин? — спросил он. «Не знаю такой. А вот Анна сейчас отдыхает под надежной охраной». «Ты понимаешь, что ты наделал?» Спросил он со злостью в голосе. «Полковник, вы много на себя берете. Если вы еще раз попробуете разговаривать со мной в подобном тоне, я вынужден буду разорвать с вами контракт согласно пункту договора о неподчинении. Вас выселят со станции в течение 30 часов. Вы лично подписали полный контракт и на три года». Вы полностью мой с потрохами. Даже все ваши клятвы, данные до этого, теперь не имеют значения. Я догадываюсь, что вы служите роду дартов. Но подписав полный контракт со мной, вы разорвали все обязательства на три года. Все ваши вассальные клятвы на это время не имеют никакого значения. Тем более, если вы успокоитесь и подробно изучите то событие, которое произошло недавно, то поймете, что шансов у нас не было. Вы же не хотите, чтобы Анна сошла с ума». Ответил я. Полковник долго молчал, после чего ответил мне. Возможно, вы и правы. Но нам нужно в любом случае поговорить. Есть вопросы, которые вам нужно знать. Я сейчас сильно занят, у меня очень много встреч. Теперь мне нужно думать не только о себе, но и о своей молодой супруге. Как только я освобожусь, я позвоню, и мы все вместе обсудим. Ей угрожает опасность. В таком случае выставите дополнительную охрану снаружи ангара и привлеките нанятых наемников. Но со мной отправьте еще 10 человек. Возможно, силовое решение вопроса. «Вы во что-то ввязались?» С опаской спросил он. «Я пытаюсь отжать здоровый кусок станции. Боюсь, это может не понравиться местным воротилам». «Я понял. Охрана к вам уже выдвинулась», сказал Орлов и отключил соединение. Мой лимузин как раз подъехал к небольшому кафе рядом с главной оранжереей станции. Внутри меня уже ждал Громов-младший и родственник Руфа, которого звали Мишель. Поздоровавшись и включив глушилку, я сразу приступил к разговору. «Господин Громов, я хочу купить ресторан азис не открывая настоящего бенефициара. Переговоры вы проведете от своего имени, а Мишель произведет оформление собственности на меня. При этом информацию о собственнике он задержит на двое суток. Сразу после этого я хочу зарегистрировать свой новый статус первой категории. Понимаю, что сделать это будет проблематично. Поэтому сразу задам вопрос, сколько это будет стоить? Громов-младший на несколько секунд задумался, после чего произнес. Договориться о покупке Оазиса проблем не составит. Получить новый статус гражданства в течение часа будет стоить 20 тысяч кредитов. Я проведу это через отца, он имеет право на такие операции. «Но как я понимаю, это еще не все?» – спросил юрист. «Да, но остальное мы обсудим с вами после завершения сделки. Вы играете в опасные игры, но, судя по вашим действиям, вы знаете, что делаете. Сейчас оазис продается за 2 миллиона кредитов. Есть основания полагать, что его стоимость можно снизить до полутора. Я надеюсь получить 5% от разницы цены продажи в качестве моих комиссионных. Меня вполне это устроит». Но есть небольшой нюанс. В договоре должна стоять стоимость 3 миллиона кредитов. Это нужно для регистрации на нового владельца, не связывая его с моим старым ID, так как я решил обновить свой статус и пройти полную идентификацию с указанием всех параметров, в том числе и родства. Сказал я. Это, конечно, рискованно, но имеет смысл, если вы получите гражданство первой категории. Ваш статус при этом, возможно, будет вообще самым высоким среди этой категории граждан. Я согласен участвовать в этом. Надеюсь, вы озаботились о своей охране. На станции полно шпионов не только аристократов, но и ордена. Я позаботился о дополнительном найме и осознаю все риски. Ответил я. Хорошо. Как я понимаю, вы хотите провести переговоры прямо сейчас? Да. Оплата будет произведена переводом со счета в Банке Содружества. Вы получите расписку о передаче банковского чипа на разницу. Это пострахует нас на случай, если продавец захочет расторгнуть сделку. Логично. Я связался с владельцем, и он готов встретиться прямо сейчас. Мне нужно от вас доверенности на все действия с недвижимостью и с присвоением нового статуса. Сейчас мы отправимся с господином Мишель в ААЗИС. Процесс переговоров я буду транслировать напрямую, ответил юрист и вместе с чиновником вышел из кафе. На удивление, переговоры прошли достаточно быстро. Как оказалось, как раз перед этим сработала моя задумка с прорывом канализации. И это событие широко освещали в сети прямо сейчас. Итоговая цена упала до 1 миллиона кредитов, но заказчик согласился указать сумму в 3 миллиона. Сделку провели прямо на месте. Точнее, в соседнем офисе, так как в ресторане производили срочную санобработку. Когда документы были подписаны, Я провел трансфер денег, заранее отправившись в банк, где меня встретил личный директор. Пока мы пили с ним напиток, похожий на кофе, я контролировал ведение переговоров. Время для них было подобрано очень удачно. После произошедшего инцидента с прорывом канализации, владелец решил избавиться от него любой ценой, что в принципе неудивительно, так как убытки грозят ему просто колоссальные. Господин Волков, сделка зарегистрирована. Какие у нас дальнейшие действия? Благодарю вас за успешное проведение переговоров. Ваш процент я только что перевел вам и сверху еще накинул 10 тысяч кредитов. А сейчас необходимо нанять организацию по оценке ущерба, причиненного ресторану. Как я понимаю, прорыв произошел на участке, принадлежащем муниципалитету. Также необходимо отправить иск о возмещении причиненного ущерба. Претензию о нарушении договора с приостановкой оплаты аренды на срок ремонта. Разрешение на капитальный ремонт в связи с существенными нарушением санитарных норм. И претензию на 100 тысяч кредитов для возмещения морального вреда и на новую рекламу после устранения причиненного ущерба. К этой сумме добавьте стоимость всех своих услуг. Ваш процент меня вполне устраивает. А если вы провернете все достаточно быстро, то к этому добавится солидный бонус. Ответил я. С вами приятно иметь дело. А вы уверены, что прорыв произошел в секции? принадлежащий муниципалитету». «Да, он произошел выше уровнем, а выход произошел на территории ресторана. Если бы владелец об этом узнал, то уверен, что продавать ресторан по такой цене не стал». «Я услышал вас. Мои помощники немедленно начинают заниматься этим делом, но мне нужно примерно знать, как будет перестраиваться ресторан», сказал юрист. Скинув ему свои наброски, я ответил ему, «Ресторан будет двухъярусным». Первый этаж для среднего класса, а второй для избранных. Соответственно, посещаемость вырастет серьезно, что принесет дополнительные деньги. Еще попробуйте надавить на администрацию с целью снизить арендную ставку на основании перевода ресторанов в более низкую категорию в связи с данным происшествием. Или пригрозите ежемесячными исками из-за репутационных потерь. Я все понял. Думаю, для этого есть все основания, и шансы выиграть будут очень высокими. Вы вложили деньги в очень выгодное дело. Уверен, после реконструкции его можно будет продать за 5-6 миллионов, а деньги на реконструкцию даст муниципалитет. Если у вас больше нет вопросов, то я начинаю заниматься только вашим делом. Новый статус вам уже присвоили, поэтому можете произвести замену в любом учреждении или медицинском центре», сказал Громов и отключился. «Как все прошло?» – уточнил директор, наблюдая за моими переговорами. «Могу вас, кстати, поздравить». «Ваш кристалл уже выставили на аукцион, так как пришел запрос сразу от двух академий из шести национальных библиотек. Сделка может пройти в ближайшие сутки, да и цена ожидается немаленькая. Я могу еще чем-нибудь помочь вам?» – спросил директор. «Да, мне нужно обновить мой статус жителя станции и подтвердить мой возможный статус аристократа. Посоветуйте, как это сделать, чтобы не вызвать лишний интерес?» О, вы обратились по адресу. Помимо представления филиала банка, мы имеем право на регистрацию многих действий, включая статус аристократа. По сравнению с обычным центром, вы получите полный статус и можете подать данные на регистрацию в палату. Это придаст вам официальный статус, даже находясь за пределами Содружества. Тем более, скажу вам по секрету, очень скоро произойдут серьезные изменения в статусе крупных станций и населенных систем, находящихся во фронтире. Рассказал директор. «А можно не отправлять пока регистрационные данные и вообще придержать результат регистрационных данных?» Спросил я. «На месяц это можно сделать по устному заявлению, а вот на больший срок потребуется веская причина за подписью начальника местного СБ». Ответил он. «Меня это вполне устраивает. Когда я могу произвести регистрацию? Хочу это сделать как можно быстрее. Нужно подождать минут 15». Своего специалиста мы не держим, поэтому сейчас он подъедет из соседней клиники. Можете не беспокоиться, он только проведет настройку капсулы и к результатам обследования допущен не будет. Скажу больше, все данные, даже архивные, будут уничтожены. Ждать пришлось 20 минут, после чего меня провели в скрытую внутри капсулу, расположенную за сейфовой дверью. Капсула последнего поколения, поэтому приходится ее так серьезно охранять. Доступ к ней серьезно ограничен. Проходите. Капсула полностью готова. Процесс регистрации вы будете наблюдать в реальном времени. Погружение в сон не потребуется. В капсулу я лег прямо в одежде, после чего крышка закрылась и началась диагностика. Интеллект. 285. Сила. 211. Жизненный срок. 32. Псионические способности. С2. Принадлежность к аристократии. Рот-машиньяк – 91%. Рот-корсаров – 7%. Рот-дартов – 1%. Рот-кортесов – 1%. Показатели очень высокие, даже с учетом того, что я отключил все имплантаты на время процедуры по совету своего Искина. Когда капсула открылась, то я увидел взволнованное лицо директора банка. Господин Волков, в это невозможно поверить. Таких высоких показателей... Нет даже у нынешнего главы рода машиньяк. Я даже не могу предположить, как такое возможно. Я готов выполнить любую вашу просьбу в пределах моей компетенции. Я хочу перенести на новый ID регистрацию своего брака. Такое возможно? Спросил я, вставая. Конечно, это произойдет автоматически. Чем я еще могу вам помочь? Начал лебезить чиновник. Учтите, если данные моей карты узнают раньше времени, вы пожалеете об этом. Не переживайте, я все уже закрыл личным кодом, и никто на этой станции не сможет его взломать. Не желаете отправить весточку своим родственникам? Нет, у меня будет еще несколько серьезных приобретений. Могу я надеяться на их конфиденциальность? Конечно, и вообще, звоните мне по любому вопросу в любое удобное для вас время. Я вам обязательно помогу в меру своих возможностей. На этом наш разговор закончился, и я вышел из банка с новым статусом и новым ID. Рядом меня ждали лимузин и два флайера с охраной. Теперь мне предстояло решить следующий вопрос. Связаться самостоятельно с бывшими пиратами я не мог, поэтому мне придется прибегнуть к услугам юриста. Усевшись в машину, набрал его номер. «Слушаю вас, господин Волков. Скажу сразу, новости у меня хорошие. Мы зафиксировали все необходимые данные, и муниципалитет уже не сможет переложить свою ответственность на других. Помимо этого...» Я нашел данные о якобы проведенном ремонте, подписанные самим главой имущественного комитета станции, а по факту там никакого ремонта не было. Я уже передал данные отцу. Он, как глава СБ, проведет собственное расследование, так как авария попадает под категорию безопасности жителей станции. Уже сейчас иск будет превышать сумму, уплаченную за сам ресторан. Уверен, что тут многое еще не вскрылось, поэтому от отца вам будет отдельная благодарность. Ответил Громов-старший. «У меня к вам просьба. Мне нужно провести встречу с тремя крупнейшими владельцами станций, которые числятся как бывшие пираты и которые планируют продать свою долю в недвижимости станции». Сказал я. Юрист на несколько минут завис, после чего очень осторожно спросил. «Я правильно вас понимаю? Вы хотите купить треть станции?» «Да», — сказал я. И, предвидя второй вопрос, добавил. Деньги на это у меня есть.